Ханна села на кровать Эмилин. Я буду скучать по тебе. Знаю, отозвалась Эмилин, разглаживая помятую страницу. Но ведь ты понимаешь, что я не могу уехать с вами в Ривертон. Я просто умру там со скуки. Понимаю. Не то чтобы мне было скучно с тобой, Ханна. Быстро поправилась Эмилин, сообразив, что ее слова могли показаться обидными. Ты знаешь, я другое имею в виду. А правда, смешно, как все переменилось. Ханна, не понимающая, поглядела на сестру. В смысле, когда мы были детьми, это ты все время хотела куда-то убежать, даже собиралась работать в конторе. Эмилия расхохоталась. Вот только не помню. Решилась ты поговорить об этом с Па. Ханна молча покачала головой. Интересно, чтобы он сказал. Бедный старый Па. Помню, как жутко я разозлилась, когда ты вышла замуж за Тедди и оставила нас вдвоем. Правда, уже не помню, почему. Она довольно вздохнула. Как все повернулось с тех пор, а? Ханна сжала губы, подбирая нужные слова. Тебе нравится жить в Лондоне, правда? Спрашиваешь, просто шик. Ну и хорошо. Ханна поднялась, чтобы уйти, но передумала, снова села на кровать. «И ты знаешь, что если со мной что-нибудь случится, похитят марсиане с Красной планеты?» «Я не шучу, Эмми», — Эммилин завела глаза к потолку. «И я заметила, ты всю неделю как в воду опущенная». «Леди Клементина и Фэнни всегда о тебе позаботятся. Ты ведь помнишь?» «Да, да, да», — нетерпеливо произнесла Эммилин. «Ты говорила уже тысячу раз». Знаю, просто так трудно оставлять тебя одну в Лондоне. Ты меня не оставляешь, возразила Эмилиан. Я сама сдаюсь и не одна я буду жить с Фенни. Она неопределенно помахала в воздухе рукой. В общем все будет хорошо. Да, согласилась Ханна. Она встретилась со мной взглядом и тут же отвела глаза. Все будет хорошо. Однако я не успела на выйти за дверь, как Эмилин сказала: «Что-то я давно не видела Роби». Ханна отцепинела, но откликнулась, не повернув головы. Действительно, теперь я тоже припоминаю, что он не заходил уже несколько дней. Я его искала, но Баркас тоже куда-то исчез. Небо рассказала Роби уплыл. Правда? Тут же ощутинилась Ханна. А может быть, она еще сказала, куда? Она не знает, хмуро ответила Эмилиан. Говорит, ты можешь знать. Откуда? Наконец обернулась к сестре Ханна. Она остерегалась избегала моего взгляда. Я бы на твоем месте не волновалась. Наверняка пишет где-нибудь стихи. Он бы и не уплыл. Он бы мне сказал. Не обязательно. Пожала плечами Ханна. Он всегда вел себя именно так, помнишь? Непредсказуемо, не обязательно. Да и вообще, какая нам разница? Тебе, может быть, и никакой, а я его люблю. — Да нет же, Эмми, — мягко сказала Ханна, — это не любовь. — Люблю, — упрямо настаивала Эмилин, — всю жизнь, с тех пор, как он первый раз приехал в Ривертон и перевязал мне руку. — Тебе было одиннадцать, — напомнила Ханна. — Ну, разумеется, тогда это было детское увлечение, но с тех пор я сравнивала каждого мужчину, который попадался мне на пути, с Робби. «А как же тот режиссер?» — жестко осведомилась Ханна. «А Гарри Бентли и полдюжины других ухажеров, с которыми ты встречалась только в этом году, по-моему, с двумя даже обручилась». «Робби — это другое». «А он сам», — не глядя на Эмерин, продолжала Ханна. «Разве он давал тебе повод подумать, что испытывает к тебе какие-то чувства?» «В его чувствах, я уверена, он ни разу не упустил возможность сходить со мной в гости». И вовсе не потому, что ему нравятся мои друзья. Напротив, он впрямую заявлял, что они — сборище избалованных слюнтяев. Она уверенно кивнула. — Нет, он любит меня, а я его. — Нет, — сказала Ханна с такой твердостью, что Эмилин сдрогнула. — Он не для тебя. — Почему ты так решила? Ты ведь почти его не знаешь. — Я знаю этот тип мужчин. Во всем виновата война. Она забирает совершенно нормальных молодых людей и возвращает их совсем другими, сломанными.